Праздница Пресвятой Деви Богородицы в честь явления ее иконы Казанской. В 1579 году в царствование Иоанна Васильевича грозного который при помощи Божией покорил город Казань, столицу царства татарского, в этом городе от раковицы Матроне явилась во сне Богоматерь. Она сказала, что на том месте, где находится их дом, скрыта в земле ее икона, и повелевала объявить об этом духовным и мирским властям в городе. Видение это повторялось не один раз. Матрона поведала об этом матери, но та оставила без внимания слова малолетней своей дочери. Наконец, отраковица увидела икону Богоматери в огненных лучах, причем был слышен страшный голос. «Если ты не поведаешь глаголов моих, я явлюсь в другом месте». «Но ты погибнешь!» На этот раз мать послушалась просьбы дочери, устрашенной последним видением, и отправилась вместе с нею к архиепископу и воеводам. Но те не хотели им верить. Тогда, возвратившись домой, мать сама стала копать землю в указанном месте. К ней присоединились и другие, но ничего не могли найти». Наконец, когда стала копать сама отраковица Матрона, образ Пречистой Богородицы был найден и извлечен из земли. Икона была с великой честью отнесена в церковь и прославлялась чудотворениями.